22. На следующий день всё повторилось один к одному. В том же кабинетишке мы втроём молча выпили по-дриному кофе с булочкой. В отличие от кофе Кросс, был совсем неплох. Гимназист одолжил мне электробритву. Я всегда недолюбливал электробритвы, но тут плюнул и побрился, чем Бог послал. Поскольку зубной щетки у них не нашлось...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 Историки просто с ума сойдут от восторга. Жизнь горожанина, одинокого мужчины 34-х лет, вся как на ладони. Конечно, среднестатистическим этого человека назвать нельзя, но тоже дитя своей эпохи. И всё-таки здесь, в кабинете дознаний полицейского «Колодка», читать такое было скучно до зубной боли. Чтобы всё прочесть, потребовалось минут 15, не меньше. Но этот последний рывок подбадривал я себя. Прочитаю до конца и домой. Дочитав, я шмякнул стопкой бумаги по стулу. «Всё в порядке», — сказал я. «Возражений нет. С моих слов записано верно. Могу подписать». «Где тут нужно подписывать?» Рыбак стиснул пальцами авторучку и, вертя её туда-сюда, воззрился на гимназиста. Гимназист подошёл к батарее,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 Я снова набрал номер Юки. «Я всё ещё в полиции», — сказал я ей. «И, похоже, до ночи тут просижу. Так что сегодня тоже приехать не смогу. Извини». «Ты всё ещё там?» — изумилась она. «Ужасная дурацкая чушь», — сказал я сам, пока того же не сказала она. «Ну как ребёнок, честное слово», — сказала Юки. «Какой всё-таки богатый словарь.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 Эта еда напоминала жидкое питание из больничного рациона и даже пахло какой-то неизлечимой болезнью. Но оба уписывали её с большим аппетитом, и мне пришлось изобразить то же самое. Когда все поели, гимназист снова сходил куда-то и принёс горячего зелёного чая. День протекал тихо, как глубокая река в пору паводка.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 слева направо строку за строкой здоровенный бессмысленный текст шесть пятнадцать я решил поужинать достал из холодильника коньяку тупое и методичное стирание собственного я совсем слабый стал сказал я себе в конец расклеился выполняешь все что прикажут и даже не пикнешь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 Если в тексте появляется ошибка, нужно аккуратно зачеркнуть и оставить на её месте оттиск большого пальца. Тихое помешательство. На ужин опять принесли бенто. Есть почти не хотелось. Я выпил зелёного чая, и меня потянуло блевать. Выходя из сортира, я взглянул на своё лицо в зеркале и ужаснулся тому, что увидел. Ну что, пока никаких результатов?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 Рыбак отвёл меня в камеру. Я лёг на нары и провалился в сон. С нечищенными зубами, в одежде трёхдневной свежести, мне было уже всё равно. Утром снова побрился электробритвой, выпил кофе, сживал круассан и подумал. Ещё пять страниц. Часа через два я добил эти пять страниц.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 И это, конечно же, снова придётся документировать. Разумеется, — кивнул гимназист. Как ни жаль, контора есть контора. Бумага — это всё. Нет бумаги с печатью, считай, ничего и не было. Я потёр пальцами веки. В глаза будто что-то попало. Твёрдая и колючая залетела неизвестно откуда, просочилась в голову и там распухло Так что уже не вытащить.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 Десятки лет их дыхание и капельки пота оседали на стенах и образовывали эту угрюмую плесень. Я вдруг подумал, что уже страшно долго не видел солнечного света, не слушал музыки, ну и местечко. Комната, в которой, не гнушаясь никакими средствами, подавляет самолюбие, чувства, гордость и убеждения людей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 и подумала о заснеженном городе Саппора, о громадном отеле «Дельфин» и девчонке за стойкой регистрации. Как там она сейчас? Всё так же стоит за своей стойкой и излучает производственную улыбку. Мне вдруг захотелось позвонить ей прямо отсюда и о чём-нибудь поболтать, наговорить очередных глупых шуток. Но я не знаю её имени.